Выезд в город. Следующий день Артема начался с боевых действий. Как оказалось, во время его отсутствия в одну из пещер на территории гнезда Сиротка пришел довольно взрослый кхаур и даже убил двух хороктов. Сиротка попыталась сама достать его, но ввиду того, что пещера была довольно глубокой, а она уже значительно подросла, то ничего у нее не получилось. И с самого утра она скулила под его пещерой, выпрашивая помощь. А так как он тоже был кровно заинтересован в защите территории, то ему пришлось идти пообщаться с вторженцем. Кроме того, ведь ему нужно было загрузить товар. А что может быть лучше, чем туша Гаура, привезенная на продажу? Да и запасы его яда ну совсем не помешало бы обновить. Поэтому он принялся собираться на войну. Готовить охотничий дротики он не стал, так как вполне возможно, что собственный яд на него не подействует. Так что оставалась одна надежда на мечи и ловушки. Тщательно все приготовив, он в сопровождении сиротки отправился к пещере пещерника. Осмотрев территорию, он осторожно установил напротив входа заранее взведенный самострел. Так как места было мало, а сила удара должна быть по сути огромной, Самострел был изготовлен, по примеру, китайских арбалетов с тремя дугами. Сила натяжения в таком устройстве была просто огромной, и метровое копье просто пробивало насквозь даже хитин взрослого Харукта. Настроив устройство, парень медленно начал красться в пещеру. Артем старался двигаться медленно и осторожно. Его целью было спровоцировать Гхаура на атаку и выманить под выстрел самострела. Выходить из пещеры он наверняка не станет, помню о сиротке. Но вот напасть на вошедшего в пещеру наверняка попытается. Тем более, что землянин специально нацепил на себя кусок необработанной шкуры старого каура, убитого им ранее, от которого несло такой вонью, словно он отпакал неделю в общественном туалете. Не став заходить очень глубоко, Артём принялся топтаться на месте, старательно шурша мелкими камнями, раскиданными по полу и размахивая шкурой, чтобы запах конкурента проник в пещеры. Через несколько секунд из глубины раздалось пофыркивание. Видимо, он услышал шум и пытается унюхать гостя. Землянин принялся в ответ рычать и подражать его фырканью. Когда через пару секунд раздался низкий вибрирующий возмущенный рев каура, парень понял, что добился своего. Хауры по своей натуре были жуткими собственниками, и пускать кого-то чужого на свою территорию очень не любили. А тут еще запах стопроцентного конкурента, да и прошлый наезд сиротки явно не добавлял ему хорошего настроения. Заметив мелькнувшую тень, Артем, что было силы, припустил к выходу из пещеры. Хриплые рычание несущегося следом хищника говорило само за себя — Не разглядев, как следует в темноте пещеры противника, он решил, что тут убегает, и старательно пытался догнать его, чтобы примерно наказать. Добежав до поворота, Артём прыгнул вперед и упал плашмя на пол, дергая в падении стопорный шнур самострела. Выскочивший следом Хаур был пронзён влетевшим в пещеру копьем и в буквальном смысле прибит к стене. Когда он заревел от боли и попытался вырвать из себя этот гвоздик, землянин приблизился к нему и, дождавшись, когда тот попытается его напугать своим ревом, вонзил другое копье прямо ему в глотку, пытаясь достать мозг. Через минуту Хаур был мертв. Артем внимательно осмотрел его. Это был взрослый самец в самом расцвете сил, так что количество товара на продажу увеличилось. При разделке туши он аккуратно отрезал кончик жалы и с хвоста весь яд, поставив его в холодильник. Потом он принялся делать контейнер для доставки мяса в город. За два года запас резинок у него был достаточный, поэтому он не особо мудрил, а просто сделал два больших короба, один больше другого. Вставив их друг в друга по примеру матрешки и выложив между ними ровную прослойку резинок закрепив их относительно друг друга, чтобы они не сдвигались под весом мяса и не раздавили резинки. Вы спросите, зачем он так мучился? Да за тем, что он просто не знал, как резинки отреагируют на изменение своей формы и плотности, поэтому решил подстраховаться. Крышку для короба он также сделал с прослойкой. Размеры получившегося холодильника были с две трети кузова жука, так что свежего мяса, которое он вложил в него, оказалось маловато, Еще половина холодильника была свободна. Так что он мог со спокойной душой еще и поохотиться по дороге. Сложив в оставшееся свободное место грузового отсека имеющиеся обработанные шкуры рхасов, барагов и парочкой хауров, он также добавил туда ящик с поделками из кости и хитина. Из кристаллов он решил взять пять штук поменьше желтых, которые встречались у и барагов, и один среднекрасный, встречающийся у хауров. Пока он все это готовил, прошло еще два дня. За это время он закончил изучение предыдущих баз знаний и поставил новую очередь. Малое оружие, среднее оружие, тяжелое оружие, скафы, тяжелые скафы. Ведь ему нужно было научиться использовать оружие жука по назначению. Да и скафом с обычным для содружества оружием обзаводиться. Ведь со своими копьями и мечами он слишком бросается в глаза. Что касалось одежды, то он обнаружил в в каждой каюте по одному стандартному комбинезону УВЭКС. Поэтому в городе он будет ходить в нем. Да и в банке будет проще. Выспавшись как следует, он снова занял место пилота глайдера и плавно двинулся в сторону предгорий. Ему очень не хотелось, чтобы по направлению его движения кто-нибудь понял, откуда он движется. Именно поэтому его гладер двигался как маркетанская лодка. Через пару часов, выведя машину на необходимую траекторию движения, он взял заранее подготовленную кость и принялся вырезать на ней очередной узор. По его задумке, это должна была получиться резная рукоять для ножа. Плавное движение жука навевало сонливое состояние, Но до города надо было ехать еще больше двух суток, поэтому терять время зря он не собирался. Ведь каждая такая поделка — это его живые деньги, на которые он может много чего приобрести. Вот, к примеру, на глайдере не оказалось синтезатора пищи. И хоть Артем прекрасно обходится и своими запасами, но все равно он может пригодиться. Да и картриджи для медкапсулы прикупить не помешают. Автоматические аптечки, да мало ли что еще понадобится. Хороший скаф тоже денег стоит. Да и пару дроидов бы прикупить, боевых и ремонтных. Ох, что-то он размечтался. Мало науки, когда его контрабандист чуть кабалу не загнал, как там говорил дед. Торопись, не торопясь, золотые слова». Искин Дед с помощью сенсорной системы старательно просеивал пересекаемую территорию в поисках дичи. Время шло. Дорезав очередную безделушку, Артем задремал. Проснулся он через пару часов от легкого зуммера. Так Дед пытался разбудить хозяина. — Что там такое, Дед? Потягиваясь и пытаясь продрать глаза, парень повернулся к экрану. — Показывай. Перед ним раскрылась ночная панорама равнины. Чуть в стороне от направления движения машины находился небольшой холм, подсвеченный искином в красный цвет. Присмотревшись, Артем заметил какое-то шевеление в этой зоне. «Ты хотел мне показать гнездо за руков?» Удивился он, так как за руки особой ценности не представляли. «Нет, за них, конечно же, платили, и неплохо. Но проблема в том, что гоняться за ними, тем более в темноте, себе дороже выйдет». Да и оружие, чтобы положить всех особей стаи, которая там может быть, а их бывает до сотни в одном месте, у него просто нет. «Это не животное, именуемое за руки», — глухо констатировал Искин. «Это что-то другое». «Покажи ближе», — заинтересовался землянин. «Еще бы, ведь флора и фауна планеты еще как следует не изучены. И за любой новый вид животного мира планеты с большим удовольствием заплатит корпорация». Можно, конечно, просто позволить им сделать слепок с памяти, на основе которого будет сделана база знаний. Но тогда в эту базу попадут и рецепты обработки шкур и кости. А этого нельзя допустить. Поэтому придется ждать, когда он разучит медицину в достаточной степени, чтобы самому делать базы знаний. Искент послушно приблизил изображение. Это были какие-то твари, издали похожие на крупных сусликов, но какие-то странные. Размером они были со взрослую овчарку. Теперь оставалось решить, опасны они или нет. Но пока землянин раздумывал, природа все решила за него. На его глазах группе этих тварей неосторожно приблизился барак. Моментально взвились в воздух десяток этих тварей, которые, распрямив какое-то подобие крыльев, посыпались ему на спину. Пока он пытался их скинуть, с холма стартовало подкрепление о напавшем на него. Потом еще. Вскоре довольно сильный зверь был буквально погребен под сусликами. Когда Искинт еще приблизил изображение, Артема чуть не вырвало. Твари жрали еще живого барага. Оказалось, что они действуют по принципу земных пираний. Нападая на противника, они стараются отхватить побольше мяса и тут же его глотают — И так несколько раз. Потом, набив свое брюхо, осы подползает, давая дорогу новой голодной твари. Судя по тому, что барак метался с обглоданной до костей спиной, пока не упал. Яд они не используют, а имеют очень острые зубы. Через десяток минут вместо здорового барака на земле лежал чисто обглоданный скелет. А эти суслики пираньи медленно ползли на холм. — Они что, так и обитают на открытом пространстве? — удивленно спросил Артем у деда. — Такого не может быть. — Нет. По данным сканера, в земле под ними наблюдается разветвленная сеть ходов, достаточных для продвижения взрослого скариша. Дед подсветил красным на изображении примерное расположение ходов. Это был целый муравейник. — Черт! Да сколько их там? — почесал задумчиво затылок землянин. И как бы парочку подбить для исследования и продажи? Пока Артём размышлял, ночь шла. Ближе к рассвету парень заметил, что проглоты, так он прозвал эту помесь, пираний и сусляков, медленно начали забираться в нору. Видимо, они были полностью ночные жители. И у него возникла идея. Дождавшись, когда почти все они заберутся в нору, он приказал жуку медленно двигаться к норе а сам, выйдя из машины, пошел следом, приготовив охотничьи дротики. Заметив приближающийся глайдер, последние пять проглотов атаковали его, пытаясь надкусить. Видимо, были очень голодны. Артем быстро расправился с ними при помощи отравленных дротиков, после чего затащил их в холодильник и продолжил свой путь. Так в мою базу животного мира планеты добавились проглоты. Проглоты У местных название не оказалось, потому что, во-первых, они только ночью выбирались из своих нор, издали похожих на норы за руков, а во-вторых, встретивший этих тварей просто не выживал. Так что прижилось это. Тварь, похожая, издали на суслика и внешние повадками. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это больше какая-то мутация суслика, белка летяги и пираньи. Покрытая густым мехом, эта тварь без боязни нападает на любое живое существо. И даже не живое. Пятеро из них пытались надкусить глайдер. Яда не имеет. Зато зубы очень острые и крепкие, способные прогрызть даже броневое покрытие тяжелого глайдера. На местах укусов я обнаружил довольно глубокие царапины. Если бы у них хватило времени, они бы прогрызли броню. Способны высоко прыгать после чего планирует на цель расправив кожистые пленки, расположенные вдоль тела, словно белки летяги. Проживает гнездами наподобие муравейника. Численность неизвестна даже примерно. Места проживания — равнинная местность — холмы. Собирая информацию про новых тварей, Артем собрал их зубы и, подумав как следует, решил оставить их себе, ведь можно было сделать из них наконечники дротиков или стрел. Так как он предпочитал, в отличие от остальных охотников, тихую охоту, то они могли ему пригодиться. Аккуратно зафиксировав на карте место расположения гнездовья, он продолжил движение к городу. Одного проглота он оставил целым для сдачи ученым, а остальных разобрал на запчасти. Через полдня ему снова пришлось остановиться, так как впереди мигрировало довольно большое стадо барагов. И хотя они не шли ни в какое сравнение с горными, все равно связываться с 30 довольно крупными свиньями Артему не захотелось. Поэтому он спокойно переждал пару часиков, пока они пройдут, после чего продолжил движение. Из-за ночного приключения он приказал деду сканировать территорию еще и вглубь земли, хотя бы на полметра. Не хватало еще по нормам таких вот тварей проехаться. Артем снова взял очередную кость. Только теперь он использовал как резец зуб проглота. Его острота и треугольная форма лучше всего подходили для этой цели. Второй ночью никаких сюрпризов не произошло, хотя на горизонте были замечены группы архасов и барагов. Артем позволил себе отдохнуть и выспаться до утра. Утром в паре десятков километров от города он обнаружил группу из пятистепных архасов. Удивившись такой обеспеченности охотников, «Ведь можно было просто выехать и перестрелять их!» Он, тихо подкравшись, перебил всю группу отравленными дротиками. Затем он разделал их и погрузил, забил свежим мясом оставшееся место в холодильнике. После чего продолжил путь. Минут через двадцать, когда до города оставалось не больше пяти километров, рация жука зашипела.